Новелла четвертая Над дорогой висело густое облако пыли. Огромная колонна военной техники, извиваясь змеей, конца и начала которой не было видно, с и грохотом двигалась в направлении металлического моста через реку Сунжа. Это была граница между Афганистаном и Советским Союзом. Мы уходили. Приближаясь к водной ленте, покачиваясь на броне БМД, я ловил себя на странных ощущениях. С одной стороны, закончилась никому не нужная странная война. С другой, наш выход скорее напоминал бегство. Позади оставались могилы, непохороненные друзья, неосвобожденные пленные и огромное количество брошенной техники и оружия. Впереди ждала неизвестная мирная жизнь — от которой мы уже отвыкли, и страна, которая знать не хотела своих героев. Хорошо срочникам. Они, закончив службу, разъезжались по домам. Хотя какое место в жизни может найти тренированный убийца? Постоянному личному составу было хуже. Офицеры абсолютно точно знали, что им просто негде будет жить. Большинство из них давно разведены. Жены не выдерживали настоящих боевых будней и постоянного ожидания похоронки. Поэтому идти им было точно некуда. На чем думало наше руководство, выбрасывая войска из зоны боевых действий без предварительно подготовленной базы, не представляю. Нам, вампирам, было проще. Нас и так особо никто не жаловал, да и не ждал. Отсутствие кровных родственников иногда обстоятельства скорее положительные, чем отрицательные. Большинство из нас пережило уже внучатых племянников. С пересечением границ тоже все просто. Мы, будучи настоящими космополитами, постоянно передвигались по миру, изредка оседая в той или иной стране на 10-20 лет для отдыха. А потом снова отправлялись в горячие точки. Война все-таки хорошая встряска для оживления эмоций. Я отвлекся от грустных мыслей. Грохоча гусеницами металл о металл, наша машина пересекла мост. Мы были дома. У меня на глаза невольно навернулись слезы. Вдоль дороги бегали мальчишки, восторженно размахивая руками, и, как и сохшие саксоулы, опираясь на палки, гордо стояли аксакалы. И ни один из них не боялся, ни нас, ни случайно найденных на дороге предметов. «Ну вот, кажется, и дома», — хлопнул меня по плечу майор, жадно разглядывая все, что нас окружало. «Знаешь, Ваня, сколько я уже по миру походил. но все-таки лучше нашей земли нет. Вроде и воздух такой же, как в Афгане, и пыль. А сразу чувствуешь — Родина». В ответ я смог только кивнуть. Комок в горле мешал говорить. Волной накатила щемящая радость от возвращения. Неожиданно захотелось спрыгнуть на землю, набирать ее в ладони, гладить, целовать. Странно. До сих пор я считал, что такое бывает только в книгах и фильмах. Мне всегда казалось, что это просто метафора, с помощью которой автор подчеркивает чувства героев. И вот теперь... Испытав все на собственной шкуре, я понял, как правдиво бывают метафоры. Пытаясь справиться с собой, отвернувшись от наставника и стараясь как можно незаметнее смахнуть с глаз слезы, я успел заметить, что большинство наших ребят взволнованы не меньше меня. А еще внимание мое привлекло то, что границу мы пересекали в напряженном молчании, внимательно глядя на дорогу. Но как только полоса, отделяющая нас от войны, оставалась позади, все одномоментно расслаблялись, словно где-то глубоко внутри спускалась невидимая пружина. Над машинами разлились смех, шутки, песни, по рукам шли фляги со спиртом. Будущие трудности казались несущественными по сравнению с тем, что мы пережили в Афгане. Сидевший рядом Каркаладзе протянул мне бутылку, оплетенную лазой. «За возвращение, тезка!» — весело улыбнулся он. Я глотнул, не раздумывая, напиток был душист и крепок. «Чача!» -ча», — пояснил Вану, уловив мое удивление. «Никакая водка с ней не сравнится!» «Здорово!» — искренне ответил я. «Специально берег для такого случая. Все живы, все здоровы, все дома. За это не грех и выпить». Я задумчиво покосился на него. Иногда Каркаладзе заговорил с таким акцентом, что понять его было практически невозможно. Обычно акцент прорезался у него в присутствии вышестоящего начальства из людей, явившихся в роту с проверкой. Но чаще, особенно когда он был серьезен, как сегодня, акцент куда-то испарялся, и оно изъяснялся на чистейшем русском языке. Я повернулся к учителю и увидел, как застыло его лицо. Глаза на несколько секунд остановились, словно вглядываясь во что-то невидимое. «Все ясно. Бате срочно понадобился Ермоленко, но использовать радиосвязь он не захотел. Значит, вопрос серьезный. К телепатическому общению вампиры старались без особой нужды не прибегать. Я же вообще его не жаловал, хотя в школе прапорщиков, да и в части, меня этому обучали». Не знаю, как у кого, а у меня после каждого сеанса дико болела голова. Но как экстренный способ общения телепатия годилась. Радовало меня только одно – ментальные способности развиваются гораздо медленнее, чем все остальные. Поэтому в ближайшие 50 лет можно было не бояться лишней головной боли. Завершив разговор, майор молча забрал у меня бутылку и, приложившись к ней, одобрительно крякнул – Потом передал ее дальше, улыбнулся нам и, слегка потирая виски, сообщил. «Ну вот, голуби, батю переводят в Москву, в центральный магистрат в министерстве. Он предлагает ехать с ним». «Отлично», — Вану радостно рассмеявшись, достал еще одну бутылку. «Это надо как следует обмыть». «Вы осторожней», — напомнил Ермоленко. «Не хватало к вечеру в санчасть угодить». «Да ладно тебе, Петя» каркалад ловко снимая пробку, сиял от удовольствия. «У меня есть пара пакетов с сэнзэ, так что все будет хорошо. Лучше кислородную подушку иметь, а кровь прибереги. А у меня и баллон с кислородом есть. Каркаладзе беззаботно расхохотался. Так что не дрейфь». Зажевывая чачу пачкой гематогена, я расслабленно развалился на горячей броне. И без сожаления сбросил в люк БМД ненужный больше автомат, бронежилет и остальное снаряжение. Ребята тоже избавились от лишней амуниции и теперь наслаждались забытым ощущением безопасности и покоя. А я совершенно не в тему почему-то вдруг вспомнил последнюю встречу с Джабраилом. Когда стало ясно, что мы уходим, он пригласил нас в гости попрощаться. В тот день, сидя в его шатре, угощаясь бараниной и сладостями, я впервые ощутил, что с этими людьми мне действительно делить нечего. Да и Эскиндер был настроен более дружелюбно, чем обычно. Возможно, из-за нашего отъезда. К тому же в этот раз разговор шел не о политике, а о нейтральных предметах. И, наконец, как водится, в мужской компании свернул на женщин. Я, не удержавшись, задал вопрос, который интересовал меня с самого начала службы. «А почему среди вампиров нет женщин?» «Кто тебе сказал такую глупость?» – удивился хозяин. «Сколько служу, ни одной не видел», – честно признался я. Все расхохотались. «Ты еще многого не видел», – хмыкнул майор. «Не только женщин». Я насупился. Эскендар подмигнул мне и негромко сообщил. «Места надо знать, где они водятся» и клювом не щелкать, на то их маловато, на всех не хватает. «В каком смысле?» «В самом прямом», Джабраил привольно раскинулся на подушках. «Тем более, что их действительно мало». «Почему?» «Вот ведь настырный». Он помог Искендеру поставить на ковер блюда с пловом. «Да потому что мы не можем иметь детей». «Ну и что?» Искренне поразился я. Судя по всему, Искендер тоже не видел особой логики между невозможностью иметь потомство и затруднениями с инициацией женщин. «А то», — отозвался майор, «что женщина относится к бесплодию гораздо более болезненно, чем мужчина. Вот вы со Искендером как отреагировали на известие о своей стерильности?» «Да никак», — пожал я плечами. «И я также», — Искендер ухмыльнулся. Тем более, что общаться с женским полом это совершенно не мешает. Наоборот, никаких лишних проблем не создает. «Именно это я и имел в виду», – вздохнул Ермоленко. «Для мужчины бесплодие – не приговор. А для женщины невозможность родить является самым страшным наказанием. Понимаете, мальчишки, мужчина даже по физиологии только оплодотворяет, а потом уходит в сторону». Так что, получается, мы как бы ни при чем. А женщина создана природой именно для того, чтобы принять, сохранить, выносить зародившуюся жизнь. «А если инициировать после того, как родила?» заинтересованно спросил Искендер. «Хорошая мысль», — насмешливо фыркнул Джабраил. «Глянь на этих птенцов, Петь. Думают только они такие умные. Считаете, кроме вас до этого никто не додумался?» Только одно «но». Мать не оставит своих детей. Хотя, конечно, всякое бывает. Так как же тогда, растерялся я. Ой, ну что ты, маленький, что ли? Смотри, сколько девчонок вокруг. Джабраил лукаво подмигнул мне. И вообще, бери пример с меня. У меня меньше трех жен никогда не было. Что-то в последние сто лет я у тебя гарема не замечал. Ермоленко лукаво ткнул Джабраила в бок. «Все надоедает», — вздохнул тот. «Но иногда, для развлечения, можно и оттянуться». Мы со Эскендером только переглянулись, и он многозначительно кивнул на выход. Стараясь не привлекать внимания учителей, мы выскользнули наружу, и Эскендер коротко шепнул. «Старики правы, для развлечения вполне хватает обычных чувих». Я согласно кивнул. «Действительно, ну чего я к вампиршам привязался». Это уж слишком серьезные отношения. Если бы я только знал, как много позже захочется мне этих отношений. Но в тот момент я весело направился за Искендером, который уверенно повел меня к своим подружкам. Пожалуй, об этом случае я вспомнил из-за того, что вокруг нас теперь мелькало множество женских фигур. Это тебе не Афганистан, где большинство женщин закутаны в чадру. Здесь же даже пестрые восточные платья воспринимались просто как экзотика. К тому же эти девушки не шарахались от мужчин, а нормально воспринимали наше присутствие рядом с ними. А мысль о московских барышнях вообще согрела мою душу лучше всякого бальзама. Добравшись до ближайшей станции, наша рота распрощалась с боевыми товарищами и в полном составе, погрузившись на поезд, отправилась в столицу. По прибытии на место назначения нас распределили по казармам. Вообще-то это трудно было назвать казармой, это скорее напоминало студенческую общагу. Комнаты на трех человек с санузлом и прихожей. В комнатах стояли койки, шкаф, стол со стульями. Только в отличие от общаги, стены были заклеены уставными плакатами, а не вырезанными из запрещенных журналов картинками с голыми женщинами. Я оказался в одной комнате с Каркаладзе и Покрышкиным. Они не возражали. Положение в роте у нас было одинаковое, а отношения между собой очень даже хорошие. Кое-как свалив вещи в угол, мы с вано растянулись на кроватях. Покрышкин скрылся в ванной. Там почти сразу зажурчала вода. Больше всего мне сейчас хотелось как следует выспаться. В поезде я спать почему-то не мог. Не повезло мне и сейчас. Дверь приоткрылась, и в комнату заглянул Ермоленко. «Быстро приводи себя в порядок, и пойдем проветримся», — полупредложил полуприказал майор. Карколыга встрепенулся на облюбованной им койке, сел и воскликнул. «Правильно говоришь, товарищ майор». «А ты тут при чем?» — удивился майор. «Я это Ивану сказал». «Вах!» — с сильным акцентом возмутился Карколадзе. ами что, не люди, да?» «Ну, допустим, не люди». Сдерживая улыбку, съязвил майор. «Вай, дорогой, за слова не цепляйся, да?» и, резко утратив акцент, добавил. «Мы с Покрышкиным с тобой». Покрышкин согласно кивнул, выходя из ванной и растирая мускулистые плечи полотенцем. Майор еще раз критически осмотрел всю компанию и, ухмыльнувшись, ответил, «Чтоб через пятнадцать минут были готовы» и ушел к себе. Мы, распотрошив брошенные баулы, радостно начали приводить себя в порядок. Когда майор, одетый в мягкий твидовый костюм цвета топленого молока, заглянул к нам, мы уже собрались. Увидев учителя в штатском, я обалдел. Костюм его был просто прекрасен. Ни одного острого угла и в то же время ни одной замятинки. От него просто веяло благородством и непомерной ценой. Казалось, он излучает тепло и мягкость. Майор в нем выглядел шикарным английским джентльменом. Не хватало только котелка и тросточки. Каркаладзе с Покрышкиным были одеты немного проще, но костюмы на них сидели как влитые. Несмотря ни на что, один выглядел как гордый грузинский князь, второй походил на шляхетного пана. Я в своей форме смотрелся среди них, нет, не как Бен Ладен, а как зверски ощипанный зеленый воробей все трое оглядели меня критическим взором и наконец майор изрек это что такое я же сказал одеться прилично это парадно на выходная начал было я но майор не дал договорить не смеши меня во первых снять кроссовки надеть ботинки это москва а не кабул здесь за неуставную форму можно и на губу залететь во вторых деньги есть есть Заикаясь, ответил я, судорожно сдирая из себя кроссовки и вытаскивая ботинки. «Тогда так. Берем этого воробья в коробочку и летим в ЦУМ. И чем быстрее, тем лучше». Каркаладзе с Покрышкиным, понимающе кивнули, и мы полетели. Весь путь занял приблизительно пятнадцать минут. За это время я наслушался шуточек о понимании смысла существования на всю оставшуюся жизнь. «Наконец мы прибыли». Майор быстро затолкал меня в отдел мужской одежды, жестом подозвал явно знакомую продавщицу и, поздоровавшись, сказал «Зиночка, посмотри, пожалуйста, на этого морального урода и сделай из него быстренько человека». Зина посмотрела на мою неординарную внешность и жалостливо вздохнула. Я сконфузился. За время службы я как-то отвык от реакции гражданского населения на альбиносов. Тут Зина, видимо, что-то решив, потащила меня за собой в подсобку. «Для таких, как ты, у нас кое-что есть», сообщила она мне, бесцеремонно вертя меня в разные стороны и снимая мерки непонятно откуда извлеченным сантиметром. «С импортом, конечно, напряженка, но регулярно завозит так что заходи чуть попозже, подберем». «А на первое время, вот, вчера из Севастополя привезли. Выбирай». Пока я копался в костюмах, она унеслась куда-то. Костюмы севастопольской фабрики напомнили мне дом. На секунду мне показалось, что я в Симферополе. Но ностальгия прошла так же быстро, как и пришла. Я увлёкся. Наконец я выбрал себе светло-бежевую тройку из натурального бастона. Цвет я выбрал в какой-то мере, подражая учителю, да и под мои волосы и кожу трудно что-либо найти. Был, правда, ещё один светло-серый костюмчик, но выглядел он как-то крысовато поэтому я решил его не брать. Тут вернулась Зина, в руках она держала несколько кульков. Глянув на мой выбор, она одобрительно кивнула и предложила померить рубашку. Темно-синие шелковые рубашки сразу очаровали меня, я взял все три. Отлично, теперь галстук. Думаю, под цвет глаз мы его подбирать не будем. С этим я, конечно, согласился. Первый галстук был светло-серого цвета с темными диагональными полосками. Второй был тоже серым, но с явным розоватым оттенком. Для первого выхода я выбрал второй. Точку в моем преображении поставили светло-кофейные шведские туфли. Тут дверь открылась, и в подсобку ввалился уставший ждать майор. Одобрительно оглядев меня с ног до головы, он удовлетворенно произнес. «Ну вот, Ваня, теперь ты похож на переходную ступень от обезьяны к человеку». От неожиданности я даже слегка обиделся. «Ты не дуйся. Поживешь с мое, тогда человеком станешь». Потом, обернувшись к продавщице, добавил. «Спасибо, Зиночка. Сколько мы должны?» «Пятьсот», — ответила она. У меня отвисла челюсть. Таких денег я, отродясь, в руках не держал. Я затравленно посмотрел на учителя. Ему легче было убить меня, чем заставить снять все, что я выбрал. «К моему изумлению...» Майор, совершенно не удивившись, словно фокусник, достал пять сто рублевых бумажек и передал их Зине. «Через недельку зайдите, я вам кое-что из импорта отложу. Мальчика надо всё-таки прилично одевать, и хватит его обижать, а то я на вас обижусь». С этими словами она вручила нам пакеты с моей старой формой и остальными покупками, после чего выпроводила в общий зал. Майор осмотрел меня ещё раз и произнёс со скрытым удовлетворением. — Сойдет для сельской местности. Через годик в Париж съездим, вот там и затаримся по-настоящему. — Куда? — ошалил я. — У нас же подписка. — Вот балбес, — обреченно вздохнул майор. — Я тебя чему учу? Какая подписка? Мы не люди. Едем куда хотим. Пока мы пробирались к выходу, майор прикупил мне еще несколько носовых платков, хорошие часы, одеколон и так кое-что по мелочам. Поэтому, выйдя из ЦУМа, я настолько обнаглел, что спросил. «А почему мы пошли в ЦУМ, а не в ГУМ?» Майор глянул на меня как на ненормального и изрек. «Слышь, Вань, я на самом деле думал, что ты дурачок, но, похоже, я тебя переоценил. Ты на самом деле контуженный на всю голову. С твоей рожей, в потрепанной форме, да еще с привычкой держать в руках не бутылку с пивом, а автомат...» Такие жесты опытному человеку за три версты видны. Тащиться на Красную площадь, где каждый второй кгбист, а каждый первый мент — ты с ума сошел. Мухой доставить пакеты в казарму и вернуться на прежнее место, то есть сюда. Если через полчаса тебя не будет, пеняй на себя, уйду. Ну, чего застыл? Время пошло. И я побежал. Понимая, что учитель не шутит и не желая оставаться в гордом одиночестве, Уложился за двадцать пять минут. Примчавшись назад, я обнаружил, что к майору уже присоединились наши спутники. Ребята наконец-то соизволили покинуть магазин. Физиономии у них были недовольные. — Это ж надо, такую громадину отгрохли а купить нечего, — возмущался Покрышкин. — Я с недоумением осмотрел себя. — Ну и что ты на это барахло смотришь? — брезгливо сказал Покрышкин. Это купили только за неимением костюмов. Да у меня лучшего в жизни не было, возмутился я. Оно и видно, фыркнул он. Казимир, майор не повышал голос, но Покрышкин немедленно скис. Отставить прения шагом марш в ресторан. А ты, если не любишь местные магазины, слетай в Варшаву и успокойся. Покрышкин коротко кивнул, а Каркаладзе поинтересовался. Куда идем? Сегодня общий сбор в космосе отозвался Ермоленко. Немного посовещавшись, мы пошли ловить такси. На человека, который никогда не был в Москве, гостиница «Космос» производила неизгладимое впечатление. Огромное здание, выгнутое дугой, подавляло своей величиной и геометрической элегантностью. К моему изумлению, на лицах моих спутников при виде этой громады выразилась только скука и раздражение. Похоже, архитектура данного сооружения их не впечатляла. «Нам туда!» – Ермоленко ткнул пальцем в скромную неприметную дверь. На двери не было ни единой надписи, похоже, ее вообще никто из окружающих, кроме нас, не замечал. Да и я, пока учитель не показал, куда идти, не обращал на нее внимания. Но когда я понял, то был просто поражен. Тут можно было вывесить указатель с надписью «Здесь живут вампиры». Из-за двери выплескивалась такая мощная аура вампирского присутствия, что оставалось только удивляться, как их еще не обнаружили. Ведь среди людей тоже попадаются очень чувствительные экземпляры. Правда, с этим вопросом все оказалось очень просто. На входе сидели трое охранников с мощными невербальными способностями. Они отводили глаза особо любопытным гостям и жителям столицы. Я взволнованно посмотрел на учителя. «Не дрейф», — тихо шепнул тот в ответ. И я, вслед за майором и лейтенантами, вошел в закрытый и жутко элитарный клуб, только для вампиров. Служба в Москве шла легко, как нечто само собой разумеющееся. Нет, физически, конечно, было тяжело. Подъем, отбой, распорядок дня, сплошной устав. Нет окопного понебратства. Все строго по рангу и по жиру. Зато никто не стрелял из-за угла, на дорогах не было мин, не было боевых тревог, по улицам не текла кровь. На душе было действительно легко. Политика нас сильно не волновала. Если военные занимаются политикой, в стране ничего хорошего быть не может. Если же начинало одолевать беспокойство, то всегда можно было развеяться в одном из вампирских баров. Таких только в Москве насчитывалось десяток. Да столько же в Питере. Однако майор ходил мрачнее тучи. Батя тоже не радовался. Если же я спрашивал у них, что случилось, они только улыбались и загадочно отвечали. Все, что могло случиться, уже случилось. Вести из Афгана тоже были грустными. Закончив воевать с Шурави, афганцы взялись друг за друга, а потом, считая потери, искренне плакали по ушедшим геаурам но совсем кисло им стало несколько позже, когда на наше место пришли американцы. Я только развел руками. Вроде ребята видели, чем кончаются такие захваты, да и Вьетнам у них был, но, похоже, они так ничему и не научились. Жить духом стало веселее, но и тут они остались недовольны. Резать американцев все равно, что отнимать конфету у маленького ребенка. Так же легко и неинтересно». А американцы искренне были удивлены тем, что в этой стране их никто не любил и не говорил спасибо за жвачку и пакеты с материальной помощью. Мы же чувствовали себя вполне комфортно. Даже несмотря на то, что творилось в стране, благодаря снабжению спецназа мы сперва не замечали, что в Союзе становится все хуже и хуже. Да и что солдату надо, если он сидит на полном государственном обеспечении? Пелену с моих глаз сбросил случай, когда я зашел в абсолютно пустой магазин. То есть абсолютно ни продуктов, ни покупателей. Только две бабушки, отчаянно грызущиеся за неизвестно как сохранившуюся на прилавке банку килек в томате. Судя по всему, магазин покинули даже крысы. Сказать, что я удивился, значит не сказать ничего. Снабжение Москвы всегда было на уровне, а тут такое. Впервые за два года я внимательно присмотрелся к окружающей действительности. Показалось, что падать дальше уже некуда. Боже мой, как я тогда ошибался. Я шел по городу, увиденное меня ошарашило. Несмотря на лето, Москва казалась серой и унылой. Стоило свернуть с центральных улиц, и все вокруг становилось грязным и пыльным, словно прибитое угольным мешком. Ветер лениво гнал по дорожкам и вытоптанным газонам обрывки газет, и еще бог знает какой мусор. Людей на улицах почти не было, а те, кто встречался, выглядели озабоченными и унылыми. Не звучала музыка, не было слышно смеха. В казарму я пришел молчаливый и подавленный, и долго пытался сообразить, что же все-таки происходит. Если верить газетам и телевизору, то мы идем вперед семимильными шагами. Кооперация процветает, очередной раз перевыполнен план по заготовке зерновых. Хлопка в стране столько, что на каждого гражданина СССР можно сделать по пять ваттных матрацев, а в магазине, между прочим, даже майки не купишь. Оставалось только грустно вспоминать старую песню про балетные достижения. Хотя, судя по театральным афишам, с балетом у нас тоже начиналась напряженка. Балет как-то очень радостно перебежал в Штаты. Туда же поехали спортсмены, ученые, писатели. Но был, к сожалению, и обратный поток. В страну хлынул вал диссидентов всех мастей и размеров. Кстати, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что без них воздух в Союзе был гораздо чище и здоровее. Погрузившись в свои мысли, я даже не обратил внимания на подошедшего сзади наставника. Майор сел рядом и задал риторический вопрос. «Что, Иванушка, не весел? Что, головушку повесил?» «На сету не гулял?» «Интересно, что это тебя туда занесло?» «Хотел Москву посмотреть в непарадных местах. Заодно на Киевский вокзал зашел, Пашку домой провожал». «Хорошо, что прогулялся», — проронил майор. «Теперь понял, о чем я тебе уже два года талдычу». Я грустно вздохнул, а майор включил телевизор. Передача была какая-то странная. С экрана лилась прекрасная классическая музыка, по сцене легко порхала балерина в образе лебедя. Я растерялся. В голове вспыхнула непрошенная мысль. Неужели Горбатый помер? «Ничего ты, дурачок, не понял», — произнес майор. «Смотри, что дальше будет». Музыку прервал экстренный выпуск новостей. «У меня ёкнуло в груди». Зычным, хорошо поставленным голосом диктор объявил, «В связи с тяжёлой болезнью президента СССР Михаила Горбачёва, власть в стране временно переходит к Государственному комитету по чрезвычайному положению. Выступление вице-президента Геннадия Язова будет передано после окончания экстренного сообщения». Экран мигнул и высветил картинку. За длинным столом сидели четыре испуганных человека. Казалось, они так до конца и не поняли, как рискнули на такой отчаянный шаг, а главное, почему именно они повелись на эту идиотскую затею. Исключение составлял министр обороны Язов. Лицо его было хмурым и решительным, в глазах крупнокалиберными стволами светились танки. Один из них, заикаясь, начал читать по бумажке обращение к стране. Речь была рыхлая и абсолютно непонятная. В жеванных, рваных фразах с трудом угадывалось, что собравшиеся за этим столом люди — наше новое руководство, которое вслед за тяжелой бронетехникой приведет нас к царству демократии. Еще они пытались объяснить, что в ввиду его длительной и тяжелой болезни, очень заблуждался в поисках верного пути, по которому должна идти страна. «Так», — коротко процедил майор. «Дождались!» Я с недоумением покосился на него. Судя по остановившемуся взгляду, учитель вышел на связь с батей. Ответ пришел сразу, причем батя думал так громко, что даже я его слышал. А может быть, он специально не экранировался, чтобы и я принял участие в беседе. «Не недовольно прозвучал в голове голос полковника. «Я тоже телевизор смотрю!» «Что делать?» А что уже сделаешь? Поторопились ребята. Не захотели подождать, пока мы все необходимое подготовим. Теперь ситуация только усугубится. Развал неминуем Но почему они побежали вперед паровоза? Взмолился майор. Потому что рыцари тоже понимают, что мы не сидим сложа руки. Поэтому и нанесли удар первыми. Тут в его голосе наконец-то прорвалась ярость. Сволочи, учуяли. Отец. Я впервые слышал, как учитель называет полковника отцом. Столько боли и любви в его голосе я еще ни у кого не слышал. Отец, что же нам остается? Только одно. Придет Борис. А там подождем, когда наш план начнет работать. Жаль только, что собирать и восстанавливать придется почти с нуля. Но... Слушай, Петро, заткнись. Ты думаешь, ты один хочешь в истерике покататься? или что я сейчас отдыхаю на Багамах, через час в кабинете гроссмейстера. С этими словами он прервал связь. Посмотрев в расстроенное лицо учителя, я не рискнул задавать вопросы. Я почти физически ощущал, как он волнуется и боится за батю. Черт, мне тоже иногда хотелось назвать его отцом, но что-то все время останавливало. Возможно, так я сумею его назвать в самый критический момент – или через пару сотен лет, когда, наконец, отброшу ненужную сентиментальность и застенчивость. «Ну вот», — наконец пробормотал учитель. Похоже, он начисто забыл обо мне и говорил для себя. «Остается только одно — сидеть, ждать и смотреть на все, что теперь будет твориться». В это же время Ельцин, по примеру Ленина, забрался на броневик, танк и, размахивая кепкой, кулаком, вещал, что землю надо отдать крестьянам, отобрать у колхозов, дать больше прав всем гражданам и семимильными шагами идти к демократии. И в этом нам помогут друзья из Америки. Крестьяне, всю жизнь прожившие в Москве и никогда не видевшие земли, а также борцы за правое дело, воодушевленные новыми призывами, скандируя «Землю народу, демократию людям», воодушевленно бросались под гусеницы танков эти кадры мы смотрели все вместе в кабинете у бати здесь все последние дни после гкчп у нас шло постоянное совещание а если точнее весь командный состав сидел и внимательно следил за тем бестнованием которое царило в стране и в москве в частности смотрите какая давка задумчиво протянул каркаладзе да еще и темно «Кого-нибудь обязательно задавят». Покрышкин, соглашаясь, кивнул и добавил. «О, такие задавили. Только не пойму, одного или двоих». Майор, глядя на экран, пожал плечами. «Нефиг под танки прыгать. Что танк, что троллейбус давят одинаково. Только танкист, в отличие от водилы, тебя не видит. А здесь такая толпа. И вообще, ночью надо спать или гулять, а не по дорогам перед танками бегать» тем более, что армия себя ведет более чем корректно и безразлично. Они что, пьяные, не выдержал я, ведут себя как дебилы? Скорее всего, кто-то толкнул», — откликнулся батя. «И есть у меня сильное подозрение, что это черносотенцы постарались. Интересно, когда и как хоронить будут?» «Это не важно», — фыркнул майор. «Попы налетят, как воронье». «Ребятам-то теперь все равно, зато героями станут. Мертвые герои всегда нужны». Чуть позже состоялся звездный полет в Форос к арестованному президенту, странные извинения, возвращение сбледнувшего Горбачева в Москву, арест ГКЧП и сияющая рожа Ельцина. Он, бедный, до конца так и не понял, как сильно его подставили. На лбу у него сияло только одно – «Царь Борис». И, как царь Борис, он начал с того, что вернулся к границам России 15 века. Все, что с таким трудом собирали русские цари в течение 500 лет, что оплатили реками крови, было похерено одним росчерком пира трех подонков. Разгулялся парад суверенитетов. Ельцин даровал свободу всем. А после его слов «берите демократии столько, сколько сможете», Все смогли даже больше, чем хотели изначально. Тут уже и магистрат забил тревогу. Города-государства это еще понятно, хотя и глупо, не средние века в конце концов. Но деревня-государство. И началась война всех со всеми. Вместо Афганистана Россия получила Чечню для отвлечения голодных людей от житейских проблем. Население России серьезно сократилось. Как позже выяснилось, нас, вампиров, активно хотели использовать все – и правительство, и армия, и преступные группировки. И мы как могли уворачивались, держа строгий нейтралитет. Но человеческая настойчивость дебильна в своей сущности и грянул путь 93-го года. Данное выступление отличалось от ГКЧП. Танки, например, теперь стали демократичными. Говорят, что погибших на площадях не было. Но, судя по количеству техники, а главное, милиции, их, похоже, вовремя успели убрать. И именно в этот момент мы получили очередной приказ. Батя, который его огласил, был мрачен и решителен. Мы же слегка растерялись. Раз нас вводили в дело, значит, магистрат узнал что-то очень серьезное. «Слушай приказ». «В белом доме засели высшие вампиры, руководящие всем этим безобразием». Он кивнул за окно. «Надеюсь, ни у кого нет сомнения, что Рудской является марионеткой». «Великий магистр России объявил большую охоту. Очень важно, чтобы все закончилось быстро и незаметно для людей. Думаю, после этой операции станет чуть легче». Эти сволочи являются как раз одними из руководителей ложи «Феникса» в России». Майор только коротко присвистнул. «Именно», — согласился полковник. «К сожалению, всех выродков пока мы не достанем, но хотя бы этих убрать». «Первый уже ушел», — протянул майор. «Но пока Боря на троне». но «Это ненадолго. Жаль, что упустили Украину и Молдавию», — батя вздохнул. «Ладно» задача проста проникнуть в белый дом вычислить всех вампиров и уничтожить всех уточнил я до единого подтвердил полковник пары ребят управятся но вновь не удержался я от вопроса полковник посмотрел на меня с сожалением а ты думаешь их там мало эти орлы туда как минимум полсотни бойцов притащили правда имеются сведения что это только полицейские силы Так что встречи с армейским спецназом они не выдержат. Ермоленко, получи карту катакомб и готовь своих ребят. Мы отправились за снаряжением, а потом, не задерживаясь на задание. После того, как мы вошли в подземелье, все вокруг меня стало необыкновенно четким и ясным, а окружающая действительность приняла форму газетного репортажа. Мы быстро двигаемся по туннелям в сторону Белого дома. Москва в центре дырява, так же, как и голландский сыр. В обычных условиях все входы тщательно охраняются, а проходы перекрыты герметичными дверями и решетками. В общем, серьезных препятствий для армейского спецназа нет, особенно если знаешь всю карту. Такой карты нет ни у кого в высшем руководстве Москвы, кроме великого магистра России. Но на всякий случай тащим с собой газовый резак. Торопимся, время не ждет. Наши клиенты могут начать акцию в любую минуту. Сколько их, мы даже не догадываемся. Знаем только одно. Со всего мира сюда приволокли русских правдолюбцев. Была бы возможность, они и Бердяева бы из гроба вытащили. Над головой очередной люк. Ермоленко сверяется с маркировкой и тихо говорит «нам сюда». Огромный подвал. «Освещение хреновое, но чисто. Ну как же, правительственное здание. Вот еще бы эти лампы погасить, чтобы не мешали. И все будет хорошо». Майор тем временем кивает одному из ребят, и тот с саперной лопаткой перерубает кабель. Свет мигнул и погас. Сразу стало легче, по крайней мере люди нас не увидят. «Сканируем здание», — командует учитель. «О результатах доложить немедленно». «Я прислушиваюсь». «Живых в здании много, даже слишком, но есть и вампиры, их тоже подозрительно много. Пожалуй, правильнее будет сказать, что их очень много. Бойцов 50, в районе 8-го, 10-го этажа. Столько не на каждой вечеринке в космосе собирается, а тут... По ощущениям, двое из них стары, очень старые почти как батя. Остальные тоже не новички, минимум по 100 лет». Судя по эманациям, хорошо владеют оружейной техникой. Кажется, готовились серьезно. Но нас явно не ждут. Поворачиваюсь и докладываю учителю то, что обнаружил. Юрмоленко одобрительно кивает. Значит, все правильно. Везет нам только в одном. Похоже, они действительно не военные. «Внимание! Слушай сюда!» Отвлекает меня от мрачных мыслей майор. «Идем тремя группами, по три человека». Снять автоматы из предохранителей. Сегодня стреляем исключительно серебром, на поражение. Людей только успокаивать. Товарищ майор, не выдерживает один из солдат, так до конца не решившийся поверить в то, что слышал. Но ведь это... Я коротко вздыхаю. Вот что значит «не воевал». Объявлена большая охота, обрывает его майор. Такой в России не было больше пятисот лет. Так что не забудьте... «После того, как вы положили противника, контрольный выстрел гранатой или отделение головы от туловища». «И еще...» — он слегка запнулся. «Тела в коридорах не оставлять». «Что, с собой тащить?» — возмутился я. «Спрятать в ближайшие помещения, потом собрать в одну комнату. А потом?» «Потом суп с котом, дальше не наше дело, обо всем позаботятся». «Поднимаемся из подвала без проблем». Люди, встречающиеся нам на пути, засыпают спокойным сном. Когда очнутся, ничего не вспомнят. Первый этаж, второй, третий, пока все чисто. Лифт обесточили, идем по трем разным лестницам. Заглядываю в одну из дверей и отскакиваю. Навстречу, закидывая автомат на плечо, шествует Ростропович. С двух сторон его прикрывают телохранители, а комната аж горит от фотовспышек идем выше а вот и первый красавец я точно знаю кто он он отчетливо понимает кто я навстречу мне поднимается полицейский бульдог оружие дрянь дай бог чтобы попал с двадцати метров хотя этот попадет мой бронежилет выдерживает автоматную пулю а это так по тараканам стрелять развлекаться ему я не даю стреляю в лоб рука тянется к саперной лопатке но нет нервы не железные «Наверное, лучше гранатой». Ребята затаскивают тело в соседнюю комнату и быстро выбегают. Как только дверь закрывается, звучит взрыв. заглядывают для проверки. М «Да, пожалуй, лучше все-таки саперной лопаткой». Парни положили его грудью на гранату. Дальше двигаемся более осторожно. Нашумели, так что нас уже ждут. Из-за угла выскакивает еще один, с УЗИ. Эта машинка более серьезная. Справа от меня ухает подствольник. Для этого и контрольного выстрела не надо. Убрав тело, быстро продвигаемся вперед. Теперь можно особенно не секретиться. Один из моих бойцов предупреждающе касается моего плеча. Впереди нас ждут. Мы понимаем, что нас уже почуяли, и вжимаемся в стену. Точно, за ближайшей дверью кто-то есть, причем не один. Жалко, но фками пользоваться запретили. «Эвка. Ручная граната Ф1. Она же лимонка». Откуда-то доносятся приглушённые выстрелы и взрывы. Коллеги тоже встретили друзей. Но расслабляться некогда. За стеной десяток противников и лучше приготовиться к худшему. «Готовимся. Короткая очередь в замок. Дверь плавно открывается. В комнату летят гранаты». Стены вздрагивают, теперь можно заходить. Как я и думал, калаши, причем списанные. Калибр 7,62. Этим и наши бронежилеты по зубам. не смертельно но крайне неприятно. Приходится поработать мясником. Торопимся, поэтому творческий подход своих бойцов к живописному расположению тел прерываю. Порезвиться успеют потом. Прислушиваюсь. Ермоленко через пару комнат от нас. Проблемы те же, что и здесь. В коридор выскакиваем одновременно. Майор на пальцах показывает «четыре» и указывает вверх. Я киваю, стараясь экранироваться, чтобы не нарушить зону молчания, хотя нас уже давно засекли. С его группой поднимаемся на следующий этаж. У конференц-зала нас ждет третья группа. Дверь приоткрыта, в нее тянется толстый электрический кабель, а где-то в конце коридора урчит переносная электрическая станция. Резким ударом лопатки майор этот кабель перерубает, затем распахивает дверь и, не пригибаясь, заходит. Я, забыв обо всем, кидаюсь следом. За нами, отбросив осторожность, врываются остальные. Ермолинг резко и властно командует. «Всем покинуть помещение, а вы...» он обращается к четырем вампирам на сцене. «Пожалуйста, останьтесь». Ошеломленные телевизионщики пытаются качать права о свободе слова. В очередь в потолок и, чуть испортив воздух, люди удаляются. Четверка стоит под прицелом автоматов. Один из них говорит. «Зачем этот цирк? Нас и так мало». «А станет еще меньше», — без удовольствия поясняет майор и, обращаясь к нам, командует. «Огонь!» Когда все завершилось... Майор устало смотрит на то, что осталось от бывших магистров, и сообщает. «Большая охота закончена». Собрав остатки тел, спускаемся на восьмой этаж. Складываем все в одну комнату. Лицо учителя окаменело. Я понимаю, что ему это так же неприятно, как и мне. Когда последнее тело убрано, он дает приказ уходить». Спускаясь по лестнице, майор достает рацию и, включив ее, сообщает номер комнаты. Через минуту здание вздрагивает от прямого попадания. Взвывает противопожарная сигнализация, навстречу нам быстро поднимается пожарный расчет, тоже наши. Майор, пропуская пожарных, говорит командиру «Проследить, чтобы ничего не осталось». Уходим также через подвал. Выбравшись на свежий воздух, я обнаружил, что больше не воспринимаю окружающий мир как газетную статью. Покосившись в сторону Белого дома, я увидел над крышами жирный столб черного дыма и коротко хмыкнул, следов действительно не останется. Жить, надо сказать, после этой операции легче не стало. Мы стремительно неслись в пропасть. А после того, как посмотрели выступление Ельцина в американском конгрессе, я понял, что Россию опустили даже ниже Плинтуса. Никогда не забуду его протянутую руку и униженную просьбу помочь кто чем может, поскольку Америка богатая и умная, а Россия бедная и тупая. Но учитель, да и остальные сослуживцы были довольно спокойны. Я, конечно, сознавал, что они за свою жизнь насмотрелись всякого, но мне все было в новинку, а выводы делать я еще не научился. Опыта не хватало. Однажды Казимир, глядя на мои метания, сжалился и объяснил. «Пойми, Иван, чтобы начать подниматься, надо сперва упасть и пролететь до конца». Я с недоумением уставился на него. «Вот ведь, балбес, неужели трудно сообразить, что пока ты падаешь, у тебя нет точки опоры?» Казимир задумчиво рассматривал новую рубашку, которую он приобрел в Лондоне, куда он, между прочим, поехал, упав нам с Ермоленко на хвост. А вот когда ты уже на дне или хотя бы за что-то сумел уцепиться, тогда появляется шанс выкарабкаться. И долго падать еще. Судя по всему, уже немного осталось. А мы что-нибудь можем сделать? Мне кажется, мы делаем. Но это же капля в море. С нашими возможностями мы могли бы быть более активными. Зачем? Помощь людям обернется тебе во зло. Ни один человек не простит тебе своей слабости, а особенно того, что ты ее видел. Вместо благодарности он с удовольствием всадит тебе между лопаток нож. Так что сами наваяли, пусть сами и расхлебывают. Но ведь и наши здесь руку приложили, — возразил я. Согласен. А теперь вспомни, чем закончилось желание некоторых молокососов в Афгане активно влиять на людей в своих интересах. Я поежился. А Казимир продолжал. К тому же, заметь, эти ребята тоже не высовываются. Смекаешь, почему? Охота, предположил я. Умница. Охота объявлена по всему миру. Как только кто-то из них поднимет голову, их сразу достанут. Как мы достали тех уродов в Белом доме. Так что, заметь, нам и своих забот хватает. А когда уладятся наши сложности, то уладятся и человеческие. Поверь мне, я такие вещи уже видел. Значит, остается только ждать. Именно. Но это как-то не по-людски. А ты не человек, — возразил Покрышкин, застегивая последнюю пуговицу и отряхивая с брюк невидимые пылинки. Но мы же ими были. Были. Но теперь в глазах людей ты всего-навсего машина для убийства. Идеальный солдат или воскресший мертвец, подлежащий немедленному уничтожению. Выбирай, что тебе больше нравится. И никакие твои другие качества их не волнуют. Учитель, к которому я пришел с теми же вопросами, согласился с Покрышкиным и добавил. «Нельзя защитить человека от самого человека. Это естественный отбор». Если бы эволюция была нежна и ласкова, никогда низшие организмы не развились бы в такое многообразие форм и видов. Поэтому пойми, нельзя дарить помощь. Этого никто не оценит. К тому же они готовы ее принять. Но понять и оценить не готовы. А уж помощь от вампиров, да они лучше дождутся прилета инопланетян. Мы же вместо благодарности получим серебряные гробы. Именно поэтому мы не афишируем свое существование. Не думаю, что ты согласишься провести остаток жизни, работая на какого-нибудь мафиози, просто ради его наживы. И вообще, представь себе, что нас нет. Кто тогда им помогать будет?» «Американские бурундучки», — вздохнул я. «Именно. Сами должны справиться, а мы подстрахуем, чтобы те, кому не надо, не вылезали». А вообще подрастешь, поймешь. Что пойму? Ну, например, ты когда-нибудь задумывался, что такое зло? В каком смысле? Ну, хотя бы в смысле его физического воплощения. Определение я у тебя не прошу. Подумав, я ответил. Ну, Дарт Вейдер, например. Я совсем недавно посмотрел наконец конец дана до Звездные войны и был полностью покорен и захвачен этой космической сагой. Кстати, самого Дарта Вейдера я не считал таким уж жутким злом, как его старались показать на экране. «Хорошо», — хмыкнул учитель. «А еще?» «Волк в красной шапочке». Я насупился. Учитель собирался прочесть мне лекцию, причем я чувствовал, что порезвится он в волю. Так и произошло. «Более страшного ты ничего придумать не мог?» «Ладно, поясняю. Волк в красной шапочке просто хочет кушать». Причина более чем объективная, поэтому назвать зверя, действующего согласно законам природы, злом, язык не поворачивается. А вот мамаша этой самой красной шапочки, либо идиотка, либо решила таким простым способом избавиться от надоевшей дочки, да и от бабушки заодно. Причем сама подсказала девочке, как лучше всего попасть волку в зубы, послав ее через лес и объяснив, куда не надо идти. Любой ребенок, конечно, поступит с точностью да наоборот. Так что, кто в этой сказке зло, это еще большой вопрос. Теперь о Дарте Вейдере. Это солдат высшего ранга, со сверхвозможностями, как и мы, кстати. Он верой и правдой служит диктатору. Это, конечно, нехорошо, но и ничего необычного. Зла в этом пока не наблюдается. И, между прочим, кто больше зло тот, кто отдает преступный приказ, или тот, кто его выполняет. Но ведь и Вейдер отдавал приказы. Конечно, я их тоже отдаю. Но я не параноик, как император, и не одержим жаждой власти, как все последние американские президенты или наши генсеки, например. И все-таки, исполнение солдатам приказа — это зло, продолжал наседать на меня майор. Не знаю, растерялся я. Наверное, все зависит от приказа. То есть ты или выполнишь его, или станешь для командира предателем», — уточнил учитель. «Так что же такое зло?» У меня уже голова шла кругом. Один из философов сказал, что зло — это любое действие, совершаемое надодушевленным предметом, человеком в частности, без его согласия. И опять-таки... Это определение абсолютно неточное и неполное, потому как человека, упавшего с инфарктом, спасают без его видимого согласия. И когда рожают детей, никто не спрашивает мнение ребенка по поводу его желания появиться на свет. Так что делай выводы, Ваня. Что добро, что зло, величины абстрактные. Это все более всего похоже на хреновый закон» который что дышло, куда повернул, туда и вышла Увидев мои обалдевшие глаза и глубокую задумчивость, отразившуюся на лице, майор добавил, «Тебе бы, сынок, философов почитать, а еще лучше в институте поучиться». «Успею», — отмахнулся я, — «куда спешить?» «Оно, конечно, но время сейчас такое быстрое. Так зачем отставать, когда можно идти в ногу, а то и ехать в первом вагоне?» На этом в этот раз учитель закончил разговор, и я, слегка успокоившись, решил, пока возможно, не волноваться, а главное, поменьше попадаться на глаза Ермоленко, потому что его идеи насчет учебы мне очень не понравились. Но учитель, как я и предполагал, не забыл, и время от времени напоминал мне о продолжении образования. Я отмахивался и отнекивался, пока майора не повысили. Надо сказать, повышение мой учитель не хотел и сопротивлялся новому назначению отчаянно. Но в один прекрасный день все стало на свои места. Тот день, кроме грандиозного скандала, запомнился мне еще и тем, что после очередной увольнительной я завалился спать гораздо раньше, чем было положено. И, более того, меня не разбудили за все время сна для каких-то левых разборок, как это частенько случалось благодаря моей должности. Проснувшись, я полежал еще минут десять, а потом, зевая и потягиваясь, выбрался из кровати. Судя по часам, я честно продрых все положенное для сна время. Так хорошо я не отдыхал с момента окончания школы прапорщиков. Неторопливо приведя себя в порядок, я направился в столовую. Война, конечно, войной, но обед по расписанию. Уже усевшись за стол, я вспомнил, что учитель дал задание провести политинформацию. В свете последних событий, сотрясавших страну, это было отнюдь не лишним, а значит, есть законная возможность заглянуть к бате. У него имеются не только документы, отражающие нынешнее положение дел, но и аналитические выводы на их основе. Мы ведь не люди, нам нужна точная информация. Хороший долгосрочный прогноз обмана не терпит. Я с удовольствием принялся за еду. Перспектива радовала и согревала. Попасть в кабинет к бате – дело нехитрое, особенно для меня. А вот заглянуть в графики и отчеты – это проблематично. Но сегодня я имел реальный шанс запустить любопытный нос и руки в архивы полковника. Главное – не переусердствовать. Очень уж не хотелось нарваться на очередной выговор за постоянные залеты, которые мешают мне получить звание старшего прапорщика. Но тут, правда, я был довольно спокоен. Ни один из вампиров не продвигался быстро по службе именно из-за этих самых залетов. К тому же, какой смысл иметь высокие звания? Лишняя головная боль и дополнительная ответственность только мешают жить. Но учитель, сам пребывающий в ранге майора вот уже более ста лет, считал, что я должен сделать карьеру. И самое обидное, батя целиком его поддерживал. Но если ротный пока требовал от меня посильных успехов, то полковник железно стоял на своем. Я должен получить высшее образование и точка. Вспомнив о последних нотациях и нравоучениях, я слегка взгрустнул. Сколько мне еще удастся сопротивляться, не знаю. Но настойчивость родни наводила на грустные мысли, ведь дожмут-таки, хотя до этого еще далеко. Наконец, откинув неприятное размышление, после обеда я бодро направился к полковнику. Батя уже собирался уходить, так что я порадовался, что не стал задерживаться. Поскольку в кабинете никого больше не было, мы поздоровались по-семейному. Вообще-то многие вампиры и припосторонних ведут себя по-свойски, но я старался не нарушать субординацию. Что батя, что учитель одобряли это. Батя, выслушав просьбу, небрежно кинул мне ключи от крайнего шкафа. «Чтоб все было аккуратно», — предупредил он, — «а то я тебя знаю». «Как можно?» — возмутился я. «Все будет окей». Батя поморщился. Американизма, укореняющиеся в нашем языке последние несколько лет, он не любил. Когда кто-нибудь в его присутствии щеголял новомодными словечками, он предлагал не повторять суржик, а просто выучить английский. А ту порнографию, которая мутным потоком хлестала теперь с экранов, он на дух не переносил. Батя просто сатанел, стоило ему хоть пару минут посмотреть телевизор. Причем безразлично, какой канал, кабельный или государственный. Разницы по его, да и моему глубокому убеждению, не было никакой, кроме качества изображения. Полковник ушел, а я, вытащив несколько папок, с головой погрузился в работу. Я так увлекся, что не заметил, как прошло почти три часа. От чтения меня отвлекли раздраженные голоса. Я не успел отложить папку, как распахнулась дверь, и в кабинет влетели батя с учителем. Увидев выражение их лиц, я постарался слиться с креслом и стать как можно более незаметным, но волновался я зря. Мужики были так заведены, что даже не посмотрели, есть кто-нибудь в кабинете или нет. Я же мечтал только об одном. Чтобы они как можно дольше меня не замечали. Особенно полковник. Батя в гневе – зрелище не для слабонервных. Честно говоря, эту бурю мог выдержать только вампир. Человека отправило бы в нокаут то напряжение, которое сгустилось в кабинете. Правда, надо отдать должное Ермоленко. Он был в не меньшем бешенстве. Казалось, воздух начал искриться, но это, пожалуй, только казалось. «А вот то, что все вокруг ходило ходуном, это правда». Стаканы на столе жалобно дребезжали, шкафы тряслись, окна тихо позвякивали, от крика ломило уши. Кто бы мог подумать, что назначение майора на должность магистра вызовет такую реакцию? Мой наставник совершенно не жаждал повышения, но полковник весьма категорично сообщил ему о новой должности – Добавив, что дело решено, и великий магистр уже подписал назначение. Майор резко отказался, и вот тут батя завелся. Похоже, он орал на Ермоленко, не переставая от самого кабинета великого магистра. Поэтому услышал я уже окончание скандала. — Значит, не хочешь? — полковник грозно смотрел на майора. — А кто тебя спрашивать будет, щенок? Ты что себе возомнил? «Не видишь, что в стране делается? Я, что ли, один все тащить должен? Только о себе думаешь?» «Есть более достойные...» Не дрогнул учитель, рявкнув ничуть не тише полковника. «Более достойные есть, а вот способных справиться нет. Тупая твоя башка. Все силы на удержание равновесия брошены. Сейчас не говорить надо, а работать. Что, не видишь? Уже кровь льется, а ты в сторону». Короче так, молокосос, завтра принимаешь дела. — Ни за что, — взвился майор. — Я в Большую Ялту не поеду, в этот гадюшник. Да на кой там магистр? Там же наших раз-два и обчелся. — Наших там семьдесят два человека, — сообщил батя. — Откуда? — изумился учитель. — Оттуда, — огрызнулся полковник. — Это тебе не девятнадцатый век и не начало двадцатого, так что хорош выпендриваться батя неожиданно взмолился ермоленко чуть не плача ты же знаешь для меня это вешалка ну бога ради не надо сынок негромко отозвался батя после тех децибел которые только что гремели в кабинете нормальный голос полковника оказался шепотом ты думаешь я не понимаю но есть такое слово надо туда сейчас столько всякого сброда съехалось, да и еще приедет только держись Только ты Ялту удержать сможешь. Хотя бы до окончания этой перестрелки. — А потом? — с надеждой спросил Ермоленко, и я понял, что он уже смирился. — Потом? Суп с котом? — вновь насупился полковник. — Ты сперва удержи. Ты, главное, пойми, это же южное побережье. Сдавать его нельзя. Майор мрачно сопел, глядя в сторону. Я остро чувствовал его обиду, но не мог уловить ни единой мысли. Мужики экранировались так, что прочитать их не смог бы и Господь Бог, а уж о таком сосунке, как я, речь просто не шла. «Господи!» — наконец простонал майор, хватаясь за голову. «Насколько же в Афгане было проще?» «Хочешь обратно?» — немедленно отреагировал батя. «Могу устроить. Джабраил теперь заместитель великого магистра». Он уже намекал и тебе, так что если не Ялта, то можешь ехать к духам. Там, кстати, сейчас гораздо спокойнее, чем у нас. «В гробу я видал этих духов», — буркнул учитель. Честно говоря, он выразился по-другому, более длинно и цветисто, но это был наиболее точный перевод его мысли на русский язык. «Вот и хорошо, значит, с назначением вопросов больше нет». Ермоленко, помрачнев еще больше, молча кивнул. «Ваня!» — накликнул меня полковник, не оглядываясь. «Вылезай из своего угла, уже можно!» Я, виновато поглядывая на учителя, выполз на всеобщее обозрение. Майор, продолжая кипеть от возмущения, даже не глянув на меня, уселся в ближайшее кресло, демонстративно не замечая нас. «Держи ключи!» — полковник метнул связку через всю комнату. «Открой сейф!» «Я коньяк не буду», — сквозь зубы процедил учитель. «Я замер с ключами на изготовку около сейфа». «А тебе никто и не предлагает», — ухмыльнулся батя. «Ванюша, там в уголке моя старая фляга стоит. Достань-ка ее». Так бы сразу и сказал. Майор, не дрогнув ни единым мускулом, пересел за стол. «Коньяк», — возвестил батя, выставляя три стакана. «Хорош, когда у тебя на сердце легко, а когда хреново нужен спирт». Он отобрал у меня приятно булькнувшую флягу и наполнил стаканы. Я привычно открыл холодильник, достал закуску. Когда спирт отправился по назначению, а от бутербродов с икрой остались только крошки, майор, наконец, вздохнул и пожаловался. «Не люблю я без тебя, батя, уезжать». «Знаю», — хмыкнул полковник. Похоже, я слишком сильно тебя опекал. Взрослый уже, самостоятельно жить не хочешь. И ты по моим стопам идешь. Иван весь в тебя. Оставлю я его при себе, пожалуй». «Нет», — в два голоса заорали мы. А майор добавил, «Ни за что, я там в одиночку сдохну». «Ну, как хочешь», — батя скупо улыбнулся. «Только и обо мне подумай, что я здесь один делать буду». «Так, может, я никуда не поеду?» — с надеждой встрепенулся учитель. «Поедешь, как миленький. Причем сегодня вечером. Ты же сказал дела завтра принимать. Вот завтра в Ялте и примешь. А сейчас держи билет на чартер до Бельбека. Перед отлетом зайди в архив, возьми документы. Я там подготовил. Ваня тебе поможет». «До самолета?» — вкратчиво спросил майор да ялты кстати иван вот твой билет в бельбеке вас будут ждать дальше по обстановке